Глава девятнадцатая. Сильвер потянулся и потер покрасневшие глаза. «Да чего же он устал? Эти дела никогда не закончатся. То купцы пожалуют жалобой на поставщиков, то поставщики пожалуют жалобой на купцов, то из Тульграда Ливона пришлют указ о расширении полномочий губернатора. Извольте, Лир Сильвер, теперь заниматься и тяжбами земельными!» Нет, не такой, совсем не такой представлялась Сильверу полученная по наследству должность. Мужчина стащил с головы гладкий волосок к волоску парик и взъерошил свои чёрные, как смоль, кудрявые волосы. Парик этот доставлял Сильверу изрядное мучение. Но что поделать? Традиция. Он хмуро посмотрел на портрет деда. Вот кто дал начало этой традиции. Ну, деда можно было понять. Сильвер его прекрасно помнил. Старик был практически лысым, вот и носил парик. Сильверу же с его непокорными кудрями парик был не нужен от слова совсем. Однако, находясь на посту городского главы, носить его во время работы приходилось. Сильвер посмотрел на наручные часы дивной работы, подарок делегации гномов. До конца рабочего дня осталось всего ничего, какие-то два часа, и он может быть свободен. Улыбка раздвинула его сомкнутые тонкие губы и засияла в серо как штормовое небо глазах. Сегодня вторник. Сильвер почувствовал, как его дыхание очищается. Обычно бледное лицо окрасило румянец. Вторник. И значит, сегодня вечером вот уже через 2 часа он побежит в лавку госпожи Салары. Побежит? О, нет. Конечно, он пойдёт в степь. приподнимая шляпу и раскланиваясь с горожанами. Не будь их и его статуса городского главы, побежал бы, побежал бы со всех ног. И только на подходе к лавке, перед самым поворотом, мощеной камнем дороги, он бы остановился. Пригладил растрепанные волосы и пошел спокойно, насвистывая и поигрывая модной в нынешнем сезоне тросточкой. В дверь постучали. Сильвер нахмурился и натянул треклятый парик. «Войдите!» Вошёл худенький, небольшого роста мужчина в тёмном официальном камзоле и тёмных же широварах, заправленных в высокие сапожки. Он поправил спадающие с переносицы маленькие очки и вздохнул. Сильвер поднял бровь. Луний, что опять случилось? Его первый и единственный помощник вымолвил. Клим Вертиго с жалобой пришёл. Ерится сильно, в очереди сидеть не хочет, просит, чтобы его прямо сейчас его приняли. Сильвер нахмурился и почувствовал, как жевалки заходили по его щекам. «Вертига вернулся», — медленно сказал он. «Когда?» «Похоже, что сегодня», — вздохнул Луни и опять поправил спадающие очки. «Вот сколько раз гномы предлагали ему сделать новые, самые современные и удобные!» «Так нет!» Луни отказывался наотрез, ведь эти очки подарила ему она. Мужчина вздрогнул и вернулся к своим обязанностям. Да, Лир Сильвер, точно сегодня. Похоже, даже не удосужился умыться с дороги и привести себя в порядок. Прямо так на приём явился. Поморщился Луний. В своё время Клим Вертига попорчил ему немало кровушки, и это ведь из-за него она пропала. Мужчина сжал кулаки. "Ну-ну", Луний расслабся. Сильвер нахмурился и затронул содо плеча помощника. Дело прошлое. Да ты ведь должен помнить, что в то время не было его тут, помнишь ведь. Луни посмотрел в глаза своему руководителю и кивнул. Он помнил, да только не верил Климу ни на грош. Мужчина снял очки и протёр их вытащенным из кармана маленьким кружевным платочком. Сильвер сделал вид, что ничего не заметил и прищурился. Так ты говоришь, ерица вертиго сильно. Пусть себе ерица. — И запиши-ка ты его, ну, скажем, на завтра. Или на послезавтра, раз в очереди сидеть не хочет. Тем более, что до конца приема осталось пятьдесят минут. Сильвер очередной раз сверился с часами. Луни вздохнул. — Так ругаться будет, на чем свет стоит, народ взбудоражит. Сильвер хмыкнул. — Сколько в очереди? Не больше двух ведь? «Именно, Лир Сильвер. Лира Стыла и Лира Калай, две соратницы-соперницы. Спор из-за межи», — доложил Луней. Впрочем, городок был небольшой, об этом споре не знал только ленивый. «Ну-ну, пусть попробуют», — и Луней злорадно ухмыльнулся. «Связываться с этими двумя дамами не было желающих. Клем же, похоже, этого еще не понял». «Ну да, отсутствовало-то целых пять лет, если не больше». «Хорошо, Лир Сильвер». Лунни склонил голову и вышел, поплотнее закрыв дверь в кабинет городского главы. Значит, вернулся Клим Вертида. Новость была не очень приятная. Вот, казалось бы, обычный купец-неудачник, ничего серьезного. Но была у Клима одна особенность. Он умел добиваться своего опыта. прав был или не прав и всегда выходил сухим из воды в своё время ещё отец Сильверу говаривал чтобы не связывался с этим пройдохой такой вокруг пальца обведёт и не поймёшь как а сделаешь как он просит вспомнил он удивлённого отца когда тот разрешил таки Климу закупить семена хаки обыкновенной и не просто разрешил а выделил на то деньги из городской казны В результате семена Клим закупил некачественные, и обещанные поля редкого и полезного злака так и не заколосились. В бюджете образовалась изрядная дыра, а Клим в это время удачно исчез. Судя по всему подался в края далекие, морочить голову другим. С какой же жалобой он мог прийти к нему? Сильвик похолодел. Уж не по поводу ли лавки Салары? Ведь еще перед самым своим путешествием за Триморя он крутился вокруг нее. Надо посмотреть документы. Решительно подумал Сильвер и быстро щёлкнул пальцами. Перед ним тотчас материализовалась потёртая домовая книга. Магическая лавка госпожи Салары, улица Медовая, дом 3А, отчётливо произнёс Сильвер, и книга послушно зашелестела страницами.